Глава ТРЕТЬЯ Джим осваивался в новом одноместном роботе. Правда, машину можно назвать одноместной условно. Вторым пилотом стал Жора, хоть и сидел у Джима в голове. Искусственный интеллект вместе с Джимом разбирался с прямым управлением роботом. И у обоих хорошо получалось. Жора каким-то образом задействовал ресурсы мозга. Джим словно сам справлялся все лучше. Другое, непрямое управление попросту исключалось. Серых роботов заполучили без мозгов. Так Жора действительно стал своего рода мозгами. Он в понятном Джиму формате формировал цепочки команд, своеобразные режимы, и Джиму достаточно было только включать эти блоки. Джим переживал, что Жора тоже электронное устройство, и его могут парализовать электромагнитным импульсом. Жора его успокаивал, что находится он в самом защищенном месте робота. Кроме брони, еще и броня-капсулы. К тому же Жора электронное устройство лишь поначалу. Значительная его часть — это мозги Джима. И чем дальше, тем больше Жора будет занимать места прямо у Джима в голове. Сейчас электронная часть Жоры главная, управляющая. Но в дальнейшем она станет подчиненной. И электроника эта совсем не станет бесполезной. Это фактически очень мощный компьютер, способный работать сразу над несколькими задачами. Например, для управления дронами самое оно. Только, к сожалению, новый робот Джима нес всего два разведывательных и три ударных аппарата. Еще были ракеты, их пусковые выдвигались над плечами. Да и с спины и груди выглядывали стволы малокалиберных артиллерийских автоматов против воздушных и наземных небронированных целей. Это была совершенно другая, отличная от лошарика машина, с другими задачами. Если лошарик задумывался как легкий робот поддержки отрядов роботов и прямых столкновений должен избегать, и эта машина создавалась для поединков с такими же монстрами. Робот совершенно не мог действовать в лесу. Маневренности ему хватало, просто он со своими габаритами не протиснется между деревьями. И маневренности у него оказалось намного меньше, нежели у лошарика. Эта масса не успевала увернуться от ракет или ударных беспилотников. Их приходилось сбивать или принимать на броню. Хорошо, что броню он конструктивно мог таскать очень толстую. А к ней вдобавок лазерная защита и активные блоки. Одним словом, тяжелый танк. Правда, настоящему танку против него совершенно не светит, танковое орудие просто его не пробьет. А пушки Гаусса прошьют любой танк насквозь. И робот совсем не тупая, здоровенная мишень. Он может присесть на колено, лечь на живот, резво вскочить и довольно быстро бегать по пересеченной местности, что на двух нижних опорах, что на четвереньках. У него отсутствовали гидравлическая и воздушная системы, зато псевдомускулатурой его оснастили хорошо. В одной задней опоре он имел больше силы, чем во всех лапах лошарика. Мускульные волокна мощнее, длиннее, в блоке их 200, и на бедро или голень по два блока, а вообще можно ставить четыре, если есть возможность согласовать их работу. Нижние опоры крепились к условной жопе, и к ней подсоединялся сверху несгибаемый корпус. Его тоже поддерживали блоки мышц, робот мог поворачивать торсы, нагибаться в разные стороны. Дальше кверху корпуса крепились плечи, и тоже снабжались мускулами, а плечам присоединяли верхние опоры. И над всем этим торчала вытянутая голова, электромагнитная пушка. Она держалась на гибкой сцепке шеи, оснащенной мускулатурой, то есть тоже вертелась и задиралась. Ее можно поднять вверх, сложить и втянуть в плечи, что наружу выглядывают только верхняя броневая часть и телескопические усики антенн. Робот обошелся без гибкого хребта, вместо него бронированный торс, так что кувыркаться робот не умел совершенно. Кататься по земле тоже получалось не особо, Джим это проверил точно. Бэрроу сказал, чтобы он прекращал маяться дурью, такие машины обычно оказываются на земле, если поймают очень серьезную подачу, им почти нечего делать в лежачем положении, ну, разве что на брюхе где-нибудь в засаде. Кроме Джима, Юахим работал совершенно без мозгов. Четверо его пилотов притащили с собой платы с микросхемами, воткнули в разъемы роботов и отрабатывали управление. Электронику для машин они притащили незнакомую, вот она и пыталась понять, какие у данных ей роботов команды родные, да что они означают. Здорово выручала придуманная в человеческих мирах унификация цифрового пространства и то, что мозги создавались с элементами искусственного интеллекта. То есть дожоры им как до земли пешком. Однако они способны пробовать разные варианты по нечеткой логике, накапливать статистику и делать выводы. А для этого парни должны гонять роботов. Звали их Макс, Андре, Пауль и Ваня. Их всех отобрали в сержантское училище гильдии, где они и познакомились с Юахимом Беру. Он с согласия главы гильдии из курсантов училища отбирал кандидатов в пилоты сам за них платил налог из доли трофеев, а рекомендовал лично Закари Дуг. Парни использовали данный им шанс с остервенением и очень хорошо относились к Юахиму Беру. Обучить первоначальным навыкам управления боевым роботом нормального молодого человека можно довольно быстро. Гораздо сложнее сделать из него солдата. Залог и рекомендации придумали для того, чтобы большинство отсекать, сделать из пилотов-роботов касту. Закари Дук согласился, что гильдии нужны молодые пилоты с реальным боевым опытом и хотя бы с начальным военным образованием. Сержантские курсы, среди прочего, давали молодым людям обычные дипломы о среднем образовании. А Юахем Берру сразу озаботился, чтобы в гильдии появились пилоты, лично ему преданные. Похоже, изначально хотел сделать из дружины Джекоба привычную ему преступную организацию. Случилось нападение на Равенто, верхушку гильдии уничтожили... Он спокойно ушел из гильдии и сказал своим ребятам, что уходит в другую ватагу. Те и так ничего хорошего в будущем не видели и решительно пошли за Юахимом. Только с ним парни связывали все надежды. Жили пилоты в обычной гостинице, а тренировались на полигоне. На базе нашлись также казармы солдат, склады для оружия и другого имущества, взлетно-посадочная полоса для приема тяжелых самолетов и хорошо оборудованный ремонтный цех. Джим сообразил, что Бэру в самом деле использует мощные мозги. Штаб у организации точно есть. Он прямо спросил Юахима, и тот сказал, что все гораздо проще. У нелегалов и так уже многое имеется, а недостающие докупили. Хотя штаб у Яшиных есть, но ему требовалось только установить с региональным командованием теневых скупщиков контакты и объяснить, что от них требуется. И никакой благотворительности. Все это обычный бизнес. Джима и Беров, заинтересованные круги знают очень хорошо, столько крови выпили. Так что под них Яшины получили контракт на защиту факторий от притязаний властей далекого Ликуса. И за все свои потребности Яшины исправно платят настоящими деньгами со счетов фирм-прокладок. Но такие же счета перевели деньги по контракту и будут перечислять за трофеи и за долю в торговых операциях, если Яшины пожелают вложиться в дело. Штаб, возглавляемый Джимом организации, рекомендует сначала обосноваться в золотоносных районах, взять их под защиту. Нелегальные скупщики уже создали свои штабы, у них большие возможности, с ними это проще всего. Юахем Бэроу план одобрил, и Джим глубокомысленно поддержал, хотя его и не спросили. Бэроу рассказал, что области добычи золота должны стать первыми целями властей. Официальная гильдия стараниями Бэру фактически осталась без денег. Представители законных властей не могут прийти в офис частной фирмы и заставить клерков куда-то перевести деньги. Тем более они не знают, в какие фирмы ломиться, кто знает служит в штабе Яшинах. То есть деньги можно выделить из бюджета колонии или просто забрать самородное золото в нелегальных факториях. Эффективные менеджеры бюджета обнесут в любом случае, но и ограбить кого-нибудь на законных основаниях попытаются обязательно. Сначала военные погнали в наступление солдат. Их остановили боевики, тоже солдаты в недавнем прошлом, при поддержке различных жуков. Эти простые машины, маневренные на сложной местности, хорошо вооружили пулеметами и скорострельными автоматическими пушками. Боевые роботы Яшиных в боях пока прямо не участвовали. Штабные считали лишним раньше времени их показывать. Джим только в ближних тылах занимался управлением дронами. Много мощного электронного оборудования на себе далеко не утащить, а у боевых роботов бортовые системы почти космического уровня. Яшины практически сразу захватили господство в области радиоэлектронной борьбы. Стрелять в солдат гильдии было бы для Джима неприятно, а вдруг там старые его знакомые, а он их на куски. Не-не, хоть оно и неизбежно, все равно противно, пусть оно случится потом». Но вот разведка доложила, что на законную базу автоматические вертолеты притащили десяток боевых роботов. И это совсем другое дело, привычная для Джима работа. Бэррел не думал, что роботов гильдии десантируют, чтобы захватить базу нелегалов. Роботы просто не могут что-то захватывать, это обычно делает пехота. Роботы должны уничтожить машину врага, которые мешают своим солдатам. Потому роботы Яшиных остались вблизи от линии условного фронта. Проходила она через заросшие лесом холмы, роботам там делать нечего. Доступного пространства оставалось немного, действия неприятеля легко просчитывались. Джим признал командиром в бою Юахима Беру. А что ему еще оставалось, когда его парни слушали его как бога? Зафиксировали массовый пуск беспилотников из одной точки, Беру проговорил в рацию. «Похоже, суда приперлила шарика. Придержим пока ударные дроны. «Джим, посмотри, что там делается». Джим направил к месту пуска разведчиков. Прожили они достаточно, чтобы засечь лошарика и девять роботов рядом с ним. Противник, конечно, обнаружил продвинутые беспилотные аппараты, оценил уровень управления и обоснованно предположил, что ему противостоят боевые роботы. Его разведчики скоро доложат ему точно. Роботы гильдии встали кучно, чтобы помогать друг другу отражать предполагаемые нападение с воздуха ракет и беспилотных аппаратов. Видимо, на одного лошарика они не надеются. Его новая броня способна выдержать удары, но сцепки и лапы точно повредят. Главное, лошарик не сумеет сбить все вражеские беспилотники. А враг стоит рядом с ним именно для того, чтобы лишить противника большинства аппаратов. Вот когда собьют, лошарика могут оставить даже покалеченного. Его пилоты и так подождут окончания боя. Роботы Яшинах встали в шеренгу с интервалом от ста метров и по приказу Яхима двинулись к противнику. Когда до него оставалось два километра, Бэрл сбросил командирам боевиков в положение роботов врага, и те скомандовали массовый пуск переносных ракет и ударных беспилотников. Противник же ждет нападения, неудобно. «Запускаем дроны», — скомандовал Бэрроу. «Все равно нас скоро увидят». Яшины пришли, когда вражеские роботы отражали воздушное нападение. Джим вел робота, как все в отряде, рваным зигзагом. По его машине ударили электромагнитным импульсом раз, другой. Робот этого словно не заметил. Джим и Жора управляли на самом нижнем уровне. А его импульсы действуют гораздо сильнее, роботы врага замирают. Поймал в прицел вражескую машину, выстрел из левого орудия — дудум. Ураг стоит кучно, тот же ловится и второй — дудум, загудела правая пушка Гаусса. Пятнадцать секунд на качке контуров, свои роботы стреляют в свой черед. Видно поражение еще двух машин. Неприятель очень занят отражением нападения с неба, но приходится реагировать на новые угрозы. Четыре машины он уже потерял, да тут нужно увеличивать дистанцию до товарищей, что еще снижает эффективность огня по воздушным целям. Одного робота поражает ударный дрон в колено, машина валится на земь. Накачка контуров закончена, противник в прицеле. Ду — рявкнула левая пушка. Смена курса, два шага, электромагнитные импульсы, огонь из правого орудия. «Ду-дум!» Джим, имей совесть, недовольно восклицает бэрл Уже четыре робота! «Долго думаете», — процедил Джим. «Все равно твой только лошарик. Остальных оставь пацанам», — приказал Юахин. «Ладно», — согласился Джим. Его робот пьяным маятником приближается к лошарику, а тот водит стволом пушки Гаусса. Джиму просто не хочется его сильно уродовать, пробивать отсеки. Он ловит удачный ракурс. Пушка лошарика стреляет. Рядом на бешеной скорости пролетает тяжелый вольфрамовый снаряд. «Возьмем еще правее». «Есть!» Тут же рычит левая пушка Гаусса. ту -дум. Сцепка первого и второго отсеков перебита, робот разваливается, первый отсек плашмя валится на землю. Пушка Гаусс смотрит вниз, и орудие в первом отсеке, а микрореактор в жопе, для выстрела уже не хватит энергии. Для верности Джим из правой пушки бьет по лапам заднего отсека, задняя часть робота валится на бок. Пока он разбирался с лошариком, пацаны добили роботов неприятельского отряда. Беру проговорил в рацию. «На первый раз справились. Все молодцы. Я уже вызвал бойцов поддержки. Пока постоим здесь, охраняем трофеи». Он немного помолчал и вдруг сказал. «Джим, мы захватили лошарика. Заберешь его себе?» «Ну, солидно», — ответил Джим. «Подумаю, когда восстановят». «Быстро восстановят», — хмыкнул Йоахим. Яшины захватили пилотов правительственных роботов живыми и невредимыми. Поселили их в гостинице. Разговаривать с парнями Джим и берроу направились в бар. Джим узнал капитана Стивена Коула. Его отряд бросили в бой первым. «Джим?» — воскликнул Стивен. «А что ты тут делаешь?» Закари Дуг приказал прорваться из космопорта», — ответил Джим. «Во время прорыва Георг погиб. Я ушел из робота и связался с Юахимом Берл». Он указал на него ладонью. «Юахем помог мне выбраться, затаиться и сказал, что сейчас ничего хорошего гильдию не ждет. Он предложил создать свою ватагу, и я согласился». «Так ты теперь пират?» — презрительно проговорил заместитель капитана Роджер Филлинг. «Да», — ответил засмущенного Джима Бэррол. «Только благодаря Джиму вы еще живые. Тут кто-то против?» Джим специально метил в животы роботов ниже капсул, как знал, хотя от других пилотов такое же ждать не мог. «Но мы пленные», — уточнил Стив. «Естественно, ведь вас захватили в бою», — небрежно проговорил Берл. «Теперь у вас простой выбор — переходить в нашу ватагу, или вас выкупит гильдия по обычным расценкам, что платят пираты». «А он действительно тот самый старый пилот лошарика Джеймс Горький», — азартно спросил молодой незнакомый пилот, указав на Джима ладонью. «Тот самый», — улыбнулся Берл. «Я бы с ним поездил», — воскликнул парень и смутился если он сам согласится». Другой молодой незнакомец неприязненно проговорил. «А за меня поручился старший брат. Я не буду в него стрелять и переходить к пиратам не стану». «Дружище», — устало молвил Стивен, «у взрослых пилотов семьи, живут в городке. Нам просто нельзя переходить в вашу ватагу. Подождем, когда нас выкупит гильдия». Филинг махнул рукой и проворчал. «Это точно надолго. Скоро нас эта гильдия не выкупит». «Что ж, подождем месяц», — благодушно сказал Бэро. «А потом убьете?» — криво улыбнулся Роджер. Да зачем же? Так отпустим!» — воскликнул Джим. «Вы просто оставите письменное обещание покинуть гильдию дружина Джекоба. Ну, может, улететь куда, или у вас есть мирные профессии». Он строго посмотрел на старшего лейтенанта. «Вот если попадетесь потом на поле боя, убьем без разговоров. Считайте это предупреждением». «Сурово, но справедливо». Проговорил Стивен Коу. «Я вот подумал, а солдаты ведь тоже нам нужны свои», сказал Джим Юахиму на полигоне. «Само собой», кивнул Берл. «Принимаем парней с боевым опытом, будут у нас части с экзоскелетами начального уровня. На бойцов-нелегалов надежда слабая, нужна воинская дисциплина. Платить станем, как раньше в гильдии». «А из лучших надо готовить пилотов-роботов», продолжил Джим. «Сам же сказал, что базу можно преподать любому нормальному молодому человеку. А то ж пилоты гильдии к нам пока идут неохотно, а привлекать пиратов не хочется». «Тогда и ты участвуй», — проговорил Юахим. «Пересаживайся обратно на лошарика и учи новенького». «Это ладно», — грустно сказал Джим. «Но я хотел сказать о другом. Нам нужен на базе свой симулятор управления роботами». «Заказали оборудование», — проговорил бэрл Такие вещи быстро не получишь, их вообще продают только официальным гильде. Придется лепить аналог из того, что получится достать. Ну, примерно недели через две сумеем давать курсантам азы управления. «Хорошо», — довольно проговорил Джим. «И давай еще подумаем о солдатах. Вот пацанам за участие в драках дают срока, и все теперь, абсолютно никаких перспектив. Может, у себя устроим добровольный лагерь?» «Надо будет устроить». — серьезно подтвердил Бэру. — Ребятам Криса уже сказали, чтобы они поработали с подростковыми бандами. Вскоре начнут поступать мальчишки. — Думаю, как раз к тому моменту построим инфраструктуру, наймем инструкторов. — А как пацаны сюда доберутся? — спросил Джим. — Просто наймутся в старатели. Туда берут с пятнадцати лет без всяких документов. — ухмыльнулся мастер. — Парни Криса там не сильно рискуют? — выразила обеспокоенность Джим. — Только не смейся. — хмыкнул Иоахин. — В структурах гильдии вообще еще не знают о появлении в Атаге Яшинах. Для них парни Криса — одна из неких банд. — И нужно, чтобы о Яшинах не знали как можно дольше, — важно сказал Джим. — Нравится мне твоя скромность, — улыбнулся Беру. Из всего отряда Стивена Коула пожелал перейти в Яшины один молодой пилот. Звали его Анджей Ковальский. При поступлении поручилась за него тетя Элис Куртли, она погибла недавно в космопорте. А на залог сто тысяч откладывали всем семейством с момента его рождения. Никого из родных парень переходом подставить не боялся, никто больше с гильдией никак не связан. Он только-только закончил обучение и считал себя настоящим пилотом робота. Пацан ведь за целый год прошел еще и солдатскую подготовку. Джим тут же предложил ему показать, что он умеет в поединке. Как и ожидалось, Анджей оказался молодым щеглом. Парень смахнул с разбитой моськи кровь и сам попросил Джима продолжить с ним подобные занятия, когда тот найдет свободное время. Настрой Анджи Джиму понравился, и он продолжил расспросы. После обучения дали пацану ла-шарика и напарника Джека Зиберта. Ему лично робот очень понравился, а напарнику нет. Хоть такие роботы и положены гильдии, вряд ли она сможет быстро купить подобный. Слухи о бедственном финансовом состоянии дружины Джекоба уже начали распространяться. Джеку дадут свободного одноместного робота, о чем тот и мечтал всегда. Однако на Анже сильно подействовали рассказы сослуживцев о том, что лошарик вытворял в бою. Робота вернули в отряд капитана Коула. Его пилоты даже успели отвоевать целую командировку, впрочем, без особого блеска. Вернулись живые, и то хорошо. Так в свободное время им коллеги многое рассказали о предыдущем экипаже. Разговаривали в баре, играли в бильярд. В этой игре Анджей тоже показал себя новичком, и Джим понял, что над ним предстоит много работать. К счастью, лошарику восстановили сцепку и лапы всего за сутки, и Джим смог приступать. Залез он в капсулу второго отсека, так Анджей не возражал, он раньше считался в экипаже первым пилотом. Чисто формально для него Джим заменил Джека, а так ничего не изменилось. Джим приказал ему сосредоточиться на действиях робота, а сам погнал машину сразу в ближайший лес. Среди деревьев вернулись все ощущения, Джим практически чувствовал лошарика, и тот спокойно шел все дальше. Анджей считал Джима командиром и почтительно помалкивал. А Джиму затянувшееся молчание надоело, и он спросил. «А какие условия тебе предложил Берл?» Юахим сказал, что ты Яша и есть. Неужто не знаешь?» — поразился Анджей. «Забыл как-то уточнить у Берл», — сказал Джим. «Да все так же, что платили в гильдии на момент нападения на Ликус», — ответил Анджей. Дальше Берл сказал, у нас будет тот же путь роста, учет очков успешности, боевых часов и кредитов за долю трофеев. Вот только цены за оборудование могут оказаться больше из-за сложностей доставки. — И что ты выигрываешь? — усмехнулся Джим. — Неужели так тянет к лошарику? — Это сейчас может странно, — спокойным тоном сказал Анджей. — А через месяц, если вы будете платить, как гильдия раньше, к вам побегут все пилоты. Такие начались дела. — И какие дела? — уточнил Джим с интересом. — Да новый глава Колин Роутон сам сказал, что начались трудные времена, — иронически ответил Анджей. «Мы, значит, должны все претерпеть, очиститься от старых подходов, думать по-новому, и тогда обновленные мы все преодолеем. Реформы, короче. А где новое мышление, там обычно бедность, скоро это поймут все». «А ты откуда это взял?» — спросил Джим. «Папа всегда говорил», — проворчал Анджей. «У кого ума нет, те всех пытаются убедить, что на самом деле тоже думают, только прогрессивнее остальных». Джим засмеялся. В его классе прогрессивность выражалась обычно синим, зеленым или розовым цветом волос. И эти одноклассники тоже говорили, что все их прогрессивных просто не понимают. чисто придурки. «А как ты формально перешел в атаку?» – спросил Джим. «Ну, дал Юахим что-то подписать, я не вдавался», – поведал Анджей. Бэрроу сам сказал, что настоящий переход состоится в бою, тогда я уже стану для властей преступником. Он хмыкнул, «Как ты». «Хорошо, с общим ясно», — серьезно проговорил Джим. «Понял что-нибудь из моих действий? Попробуешь вести робота?» «Да, кое-что уловил», — ответил Анджей. «Только я сначала поведу лошарика очень медленно». «Если что, я тут», — хмыкнул Джим. «Поправлю, подскажу. Давай, паре, не бзди». Анджей хмыкнул, он явно понял русскую идиому. Взял на себя управление и осторожно повел робота среди деревьев. Мозги первого пилота уже сформировали процедуры, что использовал Георг. Анджию не требовались навыки прямого управления. Однако Джим преподавал и эти приемы, объясняя принцип контроллера и условных режимов, учил их видеть и менять под себя.